Глава 5. Посмотреть на то, как молодой колдун будет совершать невозможное, собрались все жители Кунхарна, хотя бы немного связанные с волшебством. Пришел учитель Хан с новым учеником. Пришли пастыри под предводительством неотравленного еще тайкелли, калич, не чующий занесенного над топора, рудничные мастера, смотрители и хранители благочестия с отрядом стражи, пресекающие появление еще большего количества любопытных.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 На откровение старшего пастыря народ отреагировал парадоксально. В порока принялись с любопытством разглядывать. Часто ли встретишь подобную диковинку? Другой от такого внимания сквозь землю провалился бы, а этот ничего, здороваться идет, вроде бы. Хотел бы уточнить приоритеты, деловито начал некромант. Нам могилы поберечь или все равно? Хаки ищу могилы, опешил Аннатуле. На море силой закусил губу. Он до последнего надеялся избежать объяснений.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 «Каков был механизм расплаты? Я не просто так интересуюсь. Мне сейчас там плетениями работать. Желаю сократить профессиональный риск». Анна Тули заметила смятение старейшины и попытался перевести внимание проклятого на себя. Э, «Что вы желаете от нас услышать, досточтимый?» – развел руками бывший градоправитель. «Мы люди маленькие». Ингерниис начал загибать пальцы. «Есть ли там какая-то экзотическая защита? Проводились ли ритуалы? Наблюдались ли проявления стихийной магии?»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 «Следуешь за нами в десяти шагах и ловишь откаты». Капитан Ридзер одобрительно покивал. «А если пахлавой там не окажется, я просто не знаю, что сделаю». Изготовившиеся к схватке черные маги, не сильно по сути отличающиеся от ночных гостей, выдвинулись на исходные позиции. «Далась ему эта пахлава», — не выдержал на море. «Фиксация на второстепенных объектах как способ эмоционального вытеснения, не очень понятно объяснил наставник».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 Поджал губы наставник, прикрыл глаза и начал бормотать под нос что-то вроде два года, полгода, опорная точка, потенциал. Некромант закончил вычеркивать что-то в проеме ворот и зычно объявил о начале атаки. Учитель Хан очнулся от размышлений и многозначительно понизил голос. Э, что бы ты ни думал, мой мальчик, сумасшедших среди родственников императора не бывает. Но характерно, что у покойного тоже возникла мысль о заговоре.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 Волшебство меж тем разгулялось, опутало все поместье ажурной паутиной, несоизмеримо большое по сравнению с телом заклинателя. Грянул гром, напугавший не только пастырей. Жирный рощерк молнии устремился к небесам, но колдуны не спешили разбивать боевые порядки. От каретной арки особняка отделилась кривобокая тень. У Намори на мгновение возникла безумная мысль о выживших, но нет, не стоит себя обманывать. В поднявшемся мертвеце не осталось ничего человеческого. Учитель наблюдал за действом, не отрываясь. «Это не гуль!» – неожиданно произнес он. «Это лич, тело колдуна, одержимое нежитем!» «А в чем разница?» – забеспокоился на море. «Вот в этом!» Контуры тела монстра словно бы размылись, его окутал угольно-черный дым, но для испарений он повел себя довольно странно. Не устремился вверх, а потянулся вперед к сомкнувшим строй колдунам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 И только учитель хан стоял устремив в бесконечность пылающий вдохновением взгляд в течение обстоятельств создало неодолимую силу, а защитил от нее тот же случай симптоматично